Белоштанское житье. Рано утром Киребаеву будет староста, пора на сходку. Постаралась старуха поскорее освободиться от незваных гостей, чуть свет заставила сына собрать сходку. В просторной избе, которую снимают под сборню, уже начали собираться. Всё больше средний возраст, стариков не видно, разговаривают, шутят, из-под тишка наблюдают за учителем, который примостился сбоку стола. И говорит с соседями о школе. В учителю толпа тоже кажется непривычной. Странно, что не видно ни одной цыгарки. Непривычное обращение друг с другом на вы и какие-то удивительные имена. Ивка Портфентич, Панаско Макарьевич, Амелька Саватеевич. Каждый, вновь пришедший, на минуту окаменевает, уставившись на образа. Отчетливо слышно, как стучат костяшки пальцев в лоб. Резко отмахиваются три поясных поклона, также резко три поклона по сторонам, и только после этого пришедший сбрасывает окаменелость и становится обыкновенным живым человеком. Из-за занавески от печи идет к двери высокая женщина с огромным животом. Кто-то спрашивает, указывая глазами на живот. — Вустька, кто же вам позычил такое? — Позычьте вы, кобели иродовы, — огрызается солдатка. «Сиротское дело! Пекутся!» — хохочут мужики. Изба наполняется. Становится тесно. Острым стал запах свежевыделанных овчин. Открывается сходка. Кирибаев, под влиянием вчерашней встречи со старухой, начинает доказывать, что надо записывать в школу мальчиков и девочек. «Да мы ж давно желаем, третий год просим. Все готово, в учителя не едут». «Боятся знать наших баб», — шутят из толпы. вальсов и девок запишем хоть час девок на что не проходищи у школе пробует кто-то возражать но его успокаивают а вы не пешить коль не хотите но «Ну а в училище где будет спрашивает старста да где ж говорино у коськи антипеевича само и у него в училище и квартира в учителю будет названный коськой высокий крестьянин с бильмом на левом глазу считает нужно поговориться Можете, кто другой желаете? Куда ж пожелаете, коль у вас дом у селе большейший? Дальше условливаются, когда привезти школьную мебель, которая сделана еще до революции и стоит по домам. Выбирают попечителя, черного верзилу, с которым разговаривал Кирибаев перед сходкой. Со схода Кирибаев пошел осматривать школьное помещение. Кроме хозяина, арендованного под школу дома, С ним пошли вновь избранный попечитель и староста. Дом оказался просторным, с блестящими как лакированные стенами из кедрового леса. Для класса назначалась угловая комната с большой печью, щитом по местному говору. Рядом маленькая комната для учителя, через тёплый коридор жила изба хозяин. В семье нет старух. Не так заметно врождённое отношение к чужаку. Ряньчин только следят, чтобы он не обмиршил, что-нибудь слежку однак справиться сделать незаметной. Когда Керебаев подошёл к Каткина пить, хозяйка поспешно ухватила лежавший тут ковши и захлопотала: "Так я ж вам налью блюашку". Одна из дочерей услужливо подала ей из полки, стоящую отдельно от другой посуды, эмалированную кружку, мирской сосуд, как видно, Кружку с водой Кирибаеву, однако, не отдают в руки, а ставят на стол. Учитель чуть заметно улыбается, но хозяин, ведьма, понимает и виновата объясняет. Папа боятся. — Так як же, батя, не боятся, коли вон и поклоны дают? — говорит одна из дочерей. — И помногу? — спрашивает Кирибаев. — Та пятьсот! — вздыхает девица. — За что ж так много? — По грехам это! — вмешивается мать. — Кому и меньше! Вони, — Танцуют вон и поют! «Попа началит», — поясняет она, указывая на улыбающихся грешниц. Видно все-таки, что к поповскому началенью относятся здесь не очень строго. Договорившись о плате за квартиру и стол, Кирибаев идет в свою клетушку, где уже дрожит и гудит теплухо, набитая кедрачом. «В баню бы теперь», — говорит Кирибаев. «Я ж велел девкам вытопить, скоро сготовить», — отвечает хозяин. Потом кричит в избу. — Келька, бежите до да Андрейка, может, вон и с нами пойдут. Староста, суетица, предлагает сбегать за дорожным мешком Кирибаева. Попечитель школы остается, он собирается тоже идти в баню. — Полечим вас, господин в учитель! — улыбается он. — По-нашему! Докторов здесь нема, вон какие здоровые! — указывает он на себя и хозяина. Оба заливистых охочут своему огромному телу и крепкому здоровью. Пришёл третий, которому в дверях тесно. Это брат хозяина Андрей, лучший медвежатник и ложечник в селе, весёлый человек, который начинает знакомство вопросом. Может, вас покурить есть, господин учитель? Для Киребаева это важный вопрос. Третий день уже он не курит, дороги купить было негде, а в бергуле достать оказалось невозможно. Узнав, что табаку нет, Андрей оживлённо говорит: "Так я ж свой принёс. О, и изрубим здесь". Он поспешно уходит и скоро возвращается со свёртком каких-то половиков. В свёртке мокрая мокорка. Я сушат над теплухой. Робят топоромы все четверо, начинают жадно курить. Шутит: "Теперь к учителю за него аль побежишь. Досыть покурим. О-хо! Бабам недоступно, попу уходу нет". Который-то из девиц кричит через дверь: "Батя, байняs приготовлена". Кирибаев надевает свою нижнюю шубейку, хозяин берёт и верхний тулуп. — Тоже погреет надо с дороги, — поясняет он. Через просторный скотный двор проходит на берег Тары к низенькой толстостенной постройке. Правый берег Тары сплошь зарос кустарником. Из-за него видно все то же смешанное от колеси, урман. Попечитель указывает рукой на восток. — Так пойдешь, у Томск выбегишь, триста верст. Там он, северо-запад, киштовка будет, и ча, растяцкая. Я жли прямо ни одного жила не будет. По край свету живём, как хочет Андрей. Просторная баня топится по чёрному, едкий дым лезет в глаза, усиливается кашель. Без резы не баня, шутит Бергульцы. Задыхайся дым, в учитель всё-таки лезет на полок. Попечитель школы усердно наклёстывает изъеденную в учителю спину, а Косьька поддаёт жару. Дышать нечем. Кирибаев пробует спрыгнуть на пол, но вмешиваются огромные руки Андрея, которые крепко держат в учителя. Очнулся на береговом снегу тары. Двое раскрасневшихся ногих мужиков ворочают в снегу щуплое в учителево тело. Как только заметили, что он открыл глаза, сейчас же подхватили и опять в жар, опять дышать нечем, снова обморок. Очнулся на этот раз в своей кровати. Около стоят те же два мужика в бараньих тулупах, накинутых на голые тела. Один суёт в руки цингировскую кружку. Киребаев жадно припал, а сейчас же захлебнулся и заперхл, вонючей жидкостью обжигал горло. "Тейти всё, перете всё", настаивает Андрей. Учитель делает ещё один большой глоток и окончательно отстраняет кружку. Андрей с сожалением смотрит на жидкость в мирском сосуде и говорит: Ханаш, первак, крепка знать. Потом разглаживает усы и пробует. Одобритно крякает и передает остатки попечителю. Тот делает такой же жест и опрокидывает кружку, кажет на диву ровные белые зубы и ставит пустую кружку на стол. Отдыхайте ж теперь, мы пойдем у байни домыться. Кирибаева закрывают горячим и щиту лупом, и он быстро засыпает. Спит ровно, спокойно, как не спал уже давно. Проснулся Кирибаев к вечеру. Приступов кашля нет, зло тот же исчез бесследно. Байня сделала своё дело, вылечила. Хозяин дома сидит около теплухи, осторожно подсовывает полена. Увидев, что Кирибаев проснулся, приглашает вечерять. В хозяйской половине за столом сидит вся семья. Кирибаеву подают отдельно всё, начиная с солонки. Ужин сытный, мясной, хлеб плохой. Низенький, как лепёшка, и кислый. Такие у нас хлеба рождатся, объясняет хозяин. После ужина пьют горячую чугу. Делают её из наростов на осине, их сушат, толкут и употребляют вместо чая. Цвет похожий, но горько и вязко во рту. Вскоре после вечери начинают приходить женщины-соседки с прялками. Шутливо спрашивают у хозяйских дочерей Уси, не ты, стары да без гуссов. Бежите скорейше резьон отцепить, — говорит мать. Обе девицы куда-то исчезают. Приходят нарядные, в бусах, в серьгах, с пучками лент в косах. Они ждут своих мальцов. Набирается немало таких же нарядных подруг. Детвора густо засела в углах и на палатах. Старухи жужжат прялками и тянут под нос какую-то душспасительную песню о пустыне Дубраве и людях молодейших. Во отаге входят парни, двое из них с узелками гостинцев для невест. Кривой парень, горбун затренькал на самодельной бандуре, начались танцы. Танцуют посменно, по четыре пары. Парни приглашают и усаживают девиц, целуют им руки. Польский обычай, отмечает про себя Кирибаев. А в песни, которые помогают горбуну-бандуристу, слыштся и Сибирь, и отголосок дикого старообрядческого взгляда на женщину. Из поганого рему, из горькой восины, черт бабу городит. В избе стало жарко и душно. В учитель ушел, вскоре к нему явились все три бергульских врача, курить. Пришел с ним еще один столяр Мотько. Разговор идет о бергульских нравах. В избе, видимо, раскрыли Настю ж дверь. Слышно, как стучат каблуки, быстрым темпом ведется песня. Тот бежит собачка, ножки тонкие, боки звонкие, хвост за колючкой, зовут вон ус-учкой. Распытать в учителе. С утра в школу привезли мебель. Наклоно поставлены на стойках доски с отдельными скамейками. Некоторые оказались непомерно высоки, другие низки, пришлось переделывать, поправлять. Попечитель школы привёл трёх своих мальцов от 14 до 8 лет. Хозяин школьного здания записал девочку-подростка, Андрей тоже пришёл с Нишкой, стали подходить и другие: непривычные имена Кумида, Парафон, Васенда, Антарей. Учитель пытается поправить: "Нет такого имени". "Вот усита, говорят". Соглашается белобородый крестьянин с глубокими рубцами на скуле. "У действительный был, говорят, нет Антареев, на германску ходил, тоже, говорят. А наш поп, говорит, есть". И батька за ними, сам Антарей, и молец Антарей. Так и запишите Антарейка, Антарьевич. Записалось человек двадцать, мальчиков и девочек. От сотни дворов, где в каждом есть два-три человека детей школьного возраста, это очень мало. Приходит бергульский поп, толстоносый седой старик с бегающими глазами, одет в меховой полукофтане, В руках шапка из бурой лисицы, речь ласковая, с подходцем, начинает издалека: "Живём в тёмном месте, всего боимся", расспрашивает о дороге, о квартире, потом опять: "Всего боимся, а тёмные люди, старину-матку держим, а как к хорошему ступить не знаем". Кирибаев догадался, к чему клонит поп, и навстречу говорит: Закон вот велят учить, так я не буду. Тут у вас все старообрядцы. Вот-вот, зачестил поп. Это самое, этого и боимся. Так я ж говорю, не стану учить. Научиться бы хоть грамоте до да счёту, а закон делают церковные. Такой быстрый вера отступничество Киребаева показалось, видимо, подозрительным попу. Он лыско со посмотрел на бритого человека в очках и опять зачестил. Вот как сошлос, в двух словах, видно хорошего человека, а мы боимся, благодарны будем, не беспокойтесь. Недели через 3 секретарь волостной управы передал Киребаеву на память Поповский донос об безбожье и учителе. Поговорив ещё минут 5, попу шёл. Примерно через час-полтора вновь стали приходить родители с детьми. Набралось ещё 30 новых школьников. Тебе с попа, эти с попами, — заключил для себя Кирибаев, проводя жирную линию в книжке, где был список учеников. Все-таки записалось мало. Возраст разный — от четырнадцати до восьми лет. Пришлось разбить на две группы. Старшим учитель назначил явиться завтра, как станет светло, малышам к полдню. Родители, которые присутствуют при разбивке, просят, чтобы по субботам всех отпускал к полдню. Опять обычай. Суббота — самый трудный день для бергульских женщин. Надо вымыть в доме, обтереть стены хвощом и обязательно перемыть ребятишек в бане. Все это закончить к Биллу, чтобы с первым ударом идти в молельню и отстукивать там бесконечные поклоны. Вечером опять пришли Амелька и Андрей. Хозяина дома нет, он со всей семьей ушел отгасчивать к одному из женихов дочерей. Пришёл ещё сосед Ивка Григорьевич низенький человек с лохматой бородой и громыхающим голосом он мастер на все руки починяет замки делает сани вьёт верёвку весной за пару яиц хлостит же ребят просят и прочую мужскую живность в малельне гудит аж у небе слышно попу первый помощник и друг так отрекомендовал вновь пришедшего мельника видимо предупреждайкиребаева ивка смещён не знает с чего начать омелька насмешливо спрашивает мальцов записать пришли ивка григорич где ж нам у бедности живём пробуй тот отвести разговор да маришки ж бегают и девки учатся не отстаёт омелька хо-хо грохочет андрей ивка взбудоражен и набрасывается на андрея регочь тебе с урадой ертеки проклятые что сказано в святом писании — Это ж вам с Моришкой да попам знать, нам где ж? О грехах живем, у смоле кипеть будем, мальцов номерам вучим. Хо-хо-хо! — -хо, заливается Андрей. Учитель спрашивает, о какой Моришке, — говорят. Это еще больше смущает Ивку, и он бормочет. — Та стареца ж, она святому письму вучит по малости, а они не любят, — указывает он на Амельку и Андрея. Те смеются. И вки не остаётся ничего к куйти, он это и делает. Андрей выходит с ним и вскоре возвращается. Слышно, как он зазывает в сени огромного хозяйского дружка и запирает там на разведку, знать, ивка приходил, бросает он омельки. А как же, равнодушно соглашается тот, не иначе поп подослал. Сидят все, задумавшись, как будто ждут чего-то друг от друга. Андрей начинает тёр Вы, господин, вы учитель, не таитесь от нас. Вы товарищ будете. Для Керебаева положение давно определилось, и он с улыбкой говорит: "Кому как". Вот хоть бы нам подхватыта мелько. Если нас казаки драли, товарищ выходит. Меня тоже порядком измяли, еле жив выбрался. Андрей вскакивает и возбуждённо машет руками: "Я ж говорил, а, не учитель, а товарищ". Надолго открылись сверкающие зубы Амельки. Видно и ж дело. Образков нет, и вошь, як патрон. А притч о коп таких не найти. Сейчас же переходят к расспросам. Как там? Скоро ли придут? Где теперь? Есть ли хлеб, патроны? Кирибаев рассказывает об Уральском фронте. Узнав, что при захвате Перми недавно мобилизованные крестьяне сдавались белым, Андрей рычит. Выдерут сучьих сынов шампалами, будут знать, яка сибирская воля. На заду узор напишут, щоп, не забыли. Як наши ж дурни, американы вон и устроют. Вот устроют без штанов ходить, дурни. Разве ж можно нам без России? Там усе. И правда усе, а там энергично заканчивает Андрей. Разговор переходит в военные свищани. Вопрос об оружии Андрей отвечает, что у него есть старый запрятанный в урмане Бердан и Винчестер, который удалось сотащить из Омска при демобилизации. Патронов только две обоймы вздыхает он. Так ты и с ними 10 казаков снимешь. У Амельки тоже есть трёхлинейка, и к ней десятка полтора патронов. Называют ещё многих крестьян, у которых припрятано оружие, спорят Но сходятся на одном, не на всех можно полагаться. — Не дошло у их досыть, — кратко поясняет Андрей. Из более надежных перечисляют с десяток, как раз из тех, которые стоят в Кирибаевском списке над жирной чертой. — Костьке завтра скажу, как за кедрачом поедем, — говорит Амелька. Андрей берется ввести мотьку столера, с которым пилит плахи, и передать бабулю по-наске. Ты не знаешь, где Панасков? Живо интересуется Мельк. Тость в отском живёт, улыбается Андрей. Ой, сучий пёс. Его ждут с урмана, а он у соседей, дорогой человек у нашем деле. На охотника Панаску поп донёс, как на большевика. Давно уж пришёл приказ об его аресте, но Панасков вовремя скрылся. На этой пятёрке пока решили отстраниться. удумать бы я к уместях собираться причину какую киребаев предлагает образовать какой-нибудь артель и послать в кайинск бумагу о разрешении верно это соглашается андрей старики не пойдут нам лучше молодшие запишутся так воны и дальше пойдут до wurmanu с других мест приехать можно добавляет омелька наиболее подходящей кажется артель по обработке дерева решили действовать без спешки Выждать недели две-три, потом объявить на сходе и просить у естъ разрешения бергульским кустарям составить артель для получения военных заказов на бодьи, клещи для хмутов и так далее. Закрутце дело, клещи, кольчаку делаем, крепк будет, смеялся Андрей. "Сеньяк заричал дружок, возвращались хозяева. Время уж давно за полночь, а Мелький и Андрей вышли" В синяк говорят в полголоса с хозяином. Андрей опять входит в комнату и тревожно спрашивает. — Вы учить-то можете сколько-нибудь? Кирибаев успокаивает. — Бывало дело, не первый раз. Голоса затихают. Некоторое время слышится хлопанье дверью в хозяйской половине. Но вот и там затихло. Кирибаев все еще не оставляет чувства радости. Недовольство крестьян ему было давно видно. Но чтобы в этом глухом старообрядческом углу так сразу и просто переходили к подсчету оружия, этого он не ожидал. Уж не подвох ли? С чего это такой зажиточный крестьянин, как хозяин школьного здания, будет бороться за советскую власть? А Мыльников, он ведь тоже довольно богатый мужик и не верит же сибирской власти. Но у Андрея Амелька это вовсе надежные люди, да и ученые вдобавок не продадут. Сгребая остатки мохорки с разостланного на столе листа, Кирибаев начинает разбирать напечатанный на бумаге приказ генерала Баранова о прописывании. Читать при неровном свете теплухи трудно, но это почему-то кажется важным, как будто тут ответ на волнующий вопрос. В приказе длительно доказывается польза и красота старого прописывания. Привычный учительский глаз видит тут не один десяток ошибок против хвалёного правописания, но это не мешает безграмотному генералу ставить требование, чтобы вся переписка по его ведомству велась по старому письму. И дальше предупреждение, чтобы магам не будет даваться законного хода, если таковые будут изложены без соблюдения правил правописания академика Гротова. Бывают же идиоты, говорит Кирибаев и укладывается в постель. Путаются мысли. Ну, вот и хорошо своих нашел. По край света. Вылечили к делу. Ловко. Покойной ночи, генерал. Приятного вам правописания. С ятями. Патронов мало. А поп, паршивец, уж подсылает. Без России нельзя, там усел. И правда там. Поняли, значит. Закачала адмирала в сибирских снегах. Вучить-то можете. Ах, чудак! Урманская артель В конце марта по самой последней дороге пришло разрешение организовать артель кустарей. Привез его Амелька. Он же привез и свежие новости. Хозяина стояла во двора, Киричева расстреляли. Пятерых солдат тоже. Делами на фронте не хвалится. С флангу будто обошли красным. афицерии вовсе обалдело от пьянства двоих нашли мёртвыми у городской рощи похоже что убили друг друга у обоих шашки в руках нагана всятки нет пора начинать спрашивает керебаев не где ж теперь видно далёко подождать до пасхи на перебой говорят артельщики которых набрало с учительской квартиры свыше десятка большинство приезжие из других селений ичи бязы межовки остяцкого Связь налажена хорошо. О приезде Амельки узнали в тот же день и на другой уже явились на собрание. Недаром бергульцы с вучителем разъезжали по гостям каждый праздник. Обыкновенно в учителя привозили в школу к соседу, а возница Андрей или Амелька искал квартиру, где лошадь поставить. Только в одной школе сидела учительница, которую можно было считать постоянной работницей школы. В остальных набился разноплемённый сброд, в большинстве из уклоняющегося и даже беглого офицерств, какой-то обрусевший чех Роберт Дерзобогаты, поляка Домович, полувидёт Поркель, белорус Мацук. Тут же круглая фигура коренного Нижегорода с круглым же именем Иван Колобов, в фамилии Кирибаева, кстати, подошла, чтобы картина тогдашнего сибирского учительства стала ещё пестрее. Легче всего сошлись с Мацуком. У него в квартире оказались стисы и разные принадлежности по яне и ужене. Учитель чинил замки, удил самовары, эту ж почти решало дел. Случайное совпадение его фамилии с фамилией начальника штаба одной из уральских дивизий ещё более облегчило сближение. В отцу, к милости наваняя, думать, что это его старший брат, бывший офицер, оставшийся на той половине Оброненная Кирибаевым фраза о начальнике штаба, видимо, сильно взволновала парня. Но, как человек с хитринкой, он сначала заклопотал об угощении, добыл ханы, скорее депроболтается. Кирибаев выпил чашку и охотно разболтался. Мацук, в свою очередь, рассказал о своей рассыпавшейся семье. «Старик-отец...» С младшим сыном отстал от Беженского поезда, где под Москвой сестёр-учительниц эвакуации 14 -го года застал в Ростове. Старший брат был в Армении, в Кавказе. Сам он с матерью докатился до Баравинска, работал там 3 года в железнодорожных мастерских, а теперь убрался в Урман от мобилизации. Колчак вщин раскусил на войцы и диксти красных. Рассказ Кирибаева о брате послужил последним толчком, чтобы окончательно поставить парня на советскую сторону. Гармонист, балагур и песенник Мацук оказался незаменимым работником среди молодежи. Был он потом и дельным начальником отряда. В Останинской школе учительствовал махровый черносотенец Поркель, или, как его звали там, Поркин. Большевиков он ненавидел, но на фронт идти, как видно, боялся, тешился школьной войной. Делил ребятишек на две группы, красную и белую, сам предводительствовал белыми и неизбежно побеждал. Потом часами измывался в допросах красных и смыковал короткие приговоры «расстрелять, повесить, запороть». Мужиков удивлял тем, что, явившись в церковь к началу службы, стоял каменным болваном до конца, держа на отлете свою офицерскую фуражку на неподвижно согнутой левой руке. Андрею зато в Останинском среди переселенцев удалось найти не одно место, где лошадь поставить. В Остяцком оказалась полная удача у обоих. Население поголовно готово выступить хоть сейчас. Поселок зовется Остяцким, но население там русское. Занятие только остяцкое, охота, рыбная ловля, сбор черемухи и орехов сеют мало. Положение теперь отчаянное, сбыта пушнины нет, рыбу военное ведомство берет за бесценок, припасу достать негде, бердан в тайнике. — Хватит в такой жизни! — определяет свое положение старик Сарайнов, основатель поселка. — Три его сына с солдатской выправкой корят старика, а раньше что говорил? Проклиноу говорит: "Ежели к большевикам попадёшь, теперь и наша власть, народная". Ну кто ж его знал, оправдывается старик. Бергульцев зовёт товарища комиссары и спрашивает о распоряжении. Амелька, как военный человек, назначает старшего, указывает, с кем держать связь и ведёт подсчёт оружия. К началу весны Берданов и трёх линейек насчитывало в округе 87 штук. Но патронов было мало. В волостном центре были свои председатели, секретарь, они упреждали артелейчиков, а в всех секретных распоряжениях Каинского генерала и замыслах местной милиции эти же ребята работали по спаиванию начальника милиции. Всегда пьяный начальник милиции поручик Горкуш всё-таки чувствовал что-то неладное и беспокойно метался со своими помощниками по району. Но, по видимости, все было спокойно, и приехавшая милиция неизбежно попадала на какую-нибудь пирушку. То лошадь продали, то дом покупают. Урвалась дорога. Недели две не было проезда даже верховым. Зашумели тары и тартас. Птица налетела всякой. В перемены между уроками ребятишки бродят по холодным весенним лужам и вытаскивают из кустарника утиные яйца. Мужика не видно, числится на сплаве. В это время и раздались первые выстрелы. На дороге между Мижовкой и Биозой прострелили головы начальнику милиции и его помощнику. Карательный отряд, посланный из Каинска, оказался мал, его без остатка сняли за 40 верст до Мижовки. Понадобятся батальоны, полки, обходные движения. Весёлый медвежатник Андрей погиб в первой же стычке. Случайной пули пробило ему теми как-то сверху. Сразу свалилось огромное могучее тело. Не успел даже повторить перед смертью свой постоянный призыв за советскую правду. Тяжёлый отцовский бердант решил к синишке-подростку Винчестером, работал лучший стрелок Урмана Панаска. Урман одевался Ярко пылал во всех концах весёлый напольник, сжигая остатки прошлогодней травы. Подвижными пятнами передвигались за людьми тучи комаров, над зойло вкружились, около намазаных гнёктем рук и лица пахари было не видно. В лесу только группа людей с оружьями начинала полоса открытой борьбы.